Недожаренные яичные рулетики. Между пером Монблан Мейстер-штук 149-18COB, выпущенным в 1960-х годах, и часами картье Санта с Гальве Эксель» втиснулась фотография образцового офисного стола. Мир внутри ленты шириной в 3 квадратика, которая бесконечно разворачивается вниз, стоит провести пальцем. Идеален. Сейчас 6992 подписчика. Он проверяет их число каждый день, возможно, потому что до 7000 осталось всего 8 человек. И сожалеет каждый раз, когда лицо женщины, приславшей свое фото в личные сообщения с подписью, что хочет встретиться, оказывается в его вкусе. Множество фотографий. Как было бы хорошо, если бы все на них действительно принадлежало ему. Ман Джин. «Ты отправил материалы, которые нужно было проверить по запросу, полученному из отдела продаж?» Менеджер Ли слегка ударил по столу Пён Манджина документами, которые держал в руке. Тот украткой сунул мобильный в карман и сделал вид, что пристально смотрит в монитор. «Я их уже просмотрел, но пока не все закончил. Сегодня в течение дня отправлю». «Это не полная ложь. Он действительно их просмотрел». Вот только не стал обращать внимание на содержание. Он уже три дня откладывал проверку информационных материалов на ошибки, думая, что быстро все закончит, а потому можно заняться этим завтра. Вот из-за этого тебе и отвечают отказом на каждый твой план. Бери пример с Чон Кисана. Вы в одно время устроились на работу, так постарайся хоть в половину быть таким, как он. Пён Ман Джин сидел молча, стиснув зубы. А как только менеджер Ли вышел из офиса, встал и направился на мини-кухню. «Чёртов менеджер Ли! Он ведь ни в чем не лучше меня, но строит из себя не что, только потому что раньше устроился на работу». Пён Ман -джин взял пару пачек снеков и сел в кресло рядом с холодильником. Стена здесь имеет углубление, напоминающее пещеру, так что, сидя там, можно комфортно отдохнуть, не будучи замеченным, даже если кто-то войдет на мини-кухню. Пён Манджин открыл первую пачку. «Вы это видели?» Похоже, менеджер Ли не на шутку разозлился. Когда он почти ее опустошил, дверь на мини-кухню открылась. Это был голос Пак Юны, который Пён Манджин проявлял интерес. Он затаил дыхание и прислушался к разговору. «Его можно понять, если взглянуть, как работает Пён Манджин. Они с Чонки Саном пришли в компанию почти одновременно. И как вышло, что оказались такими разными?» Говорят, на этот раз план по новому продукту чонки Сана примут. Значит, он будет вести два проекта, хотя не проработал здесь и года. Какой молодец! Сравнивать нужно людей одного порядка. А то один из них — герой девичьих грёз, а второй будто вышел из романтической комедии. Из романтической комедии? Не слишком ли щедро? Да ладно! Юна, вы интересуетесь манджином Скажи «да», давай. Пён Манджин ждал ответа по кюны, стиснув пачку снеков. Если бы только она сказала да, он бы смог простить ей сравнение с Чонкисаном. Как можно говорить такое, пусть даже и в шутку? На мини-кухне, где только что было шумно, воцарилась тишина. Эй, ну и зачем было своей серьезностью портить атмосферу? Все же главные герои романтических комедий тоже довольно симпатичные. «А вы как раз и сказали, что Пён Манжин будто бы вышел оттуда». «Но я не говорила, что он главный герой. Разве мог бы Пён Манжин им быть?» «Тогда кто же?» «Я имела в виду персонажа второго плана. В этом жанре ведь всегда есть кто-то подобный. Мужчина с кучей комплексов, который преследует и обижает главную героиню». Раздался смех. «А вот Пён манджину было не смешно». У него закружилась голова, словно его хорошенько огрели по затылку. А каждое следующее слово наносило ему укол за уколом. Юно, это было немного чересчур. С чего же? Это вы все начали. Верно. Разве вы не знали, что у Юны есть чувство к Чонкисану? А разве есть среди женщин здесь хоть одна, у которой их нет? Послышался звук сначала открывшейся, а затем закрывшейся двери. И на мини-кухне стало тихо. Манджин решил подняться, поэтому хорошенько напряг обе руки, взявшись ими за подлокотники кресла. Оно тревожно покачнулось, и Манджин, застрявший в нем задом, повалился на бок. «Да чтоб тебя!» Ругаясь, мужчина оперся на пол и поднялся. Пачка, которую он держал в руке, лопнула, и его ладони покрылись пудрой и кремом. Он открыл краны на полную и вымыл руки под напором хлещущей воды, которая тут же забрызгала его рубашку и брюки. Но он не придавал этому никакого значения. Ему казалось, если он не смоет эту липкость с рук, слова, которыми его только что высмеивали, так и пристанут к нему. «Гадкая девка, у тебя ведь точно были чувства ко мне. Зачем еще было передавать мне полотенце на приветственные вечеринки для новых сотрудников? Или переспрашивать одного меня, точно ли я буду пить Фрапучино? Каждый раз, когда мы в офисе, заказывали кофе все вместе». Ты ведь делала это только для того, чтобы переброситься со мной хоть словом, но успела так быстро переключиться на Чонки Сана. Пён Манджин вышел из мини-кухни, стряхивая с рук капельки воды. Чонки Сан, стоявший у копировального аппарата, подошел к нему, вытащил из кармана носовой платок и протянул. Ты весь мокрый. С краном на мини-кухне какая-то проблема? Это неразумно. Пён Манджин взял носовой платок и снова подумал. Конечно, неразумно сравнивать его с Чонкисаном только потому, что они пришли в компанию в одно время. У нас с ним были разные стартовые условия. А не является ли Чонки-сан сыном одного из руководителей? Такой слух бродил среди новичков в компании. Он начал распространяться еще тогда, когда они были стажерами. Чонки-сан, который, казалось, совершенно привычно выполнял работу, выделялся среди младших сотрудников, допускавших одни и те же ошибки. Он не только хорошо справлялся со своими обязанностями, но еще и отлично знал устройство и систему работы компании. А решающим аргументом стало то, что один из руководителей сказал Чонки-сану «Наконец-то ты к нам устроился». А поскольку он почти не рассказывал о своей личной жизни, среди новичков эти слухи считались за правду. «Если бы у меня были такие же хорошие родители, как у него, со мной бы тоже так не обращались». Если бы они сидели в руководстве компании, ему бы не пришлось из кожи вон лезть больше трех лет, чтобы сюда устроиться. Он бы не набрал больше 20 килограммов из-за стресса, полученного во время подготовки к трудоустройству. И ему не делали бы выговоров из-за малейшей ошибки. Разве план Чонки-сана приняли не благодаря родителям? В животе пёнман манджина держащего носовой платок, вдруг заворочились острые шипы. «Чонки-сан, выпей-ка со мной сегодня» сказал Пён Манджин, вытирая платком воду с мокрой рубашки. Хоть он терпеть не мог Чонки-сана, ему нужно было пополнить галерею телефона фотографиями. «Только без алкоголя. Мне нужно быть дома к 8 часам». Чонки-сан ни разу не участвовал в алкогольных посиделках с момента, как устроился в компанию. Даже во время корпоративного ужина, на котором присутствовал весь отдел, он показался только в начале и ушел до 8 часов. Если бы так поступил любой другой новичок, глава отдела отругал бы его за несоблюдение и дисциплины. Но чонки он ничего не сказал, что еще больше подогрело слухи о наследнике чонки Сани. «Обижаешь. В нашем отделе среди новеньких всего двое парней, и это мы с тобой. Так разве не можешь ты, мой коллега, выпить со мной? У меня столько проблем из-за работы, а мне даже выговориться некому». «Тогда давай просто поужинаем с бокалом чего-то легкого». Я попробую договориться так, чтобы уйти на час позже. Зато я оплачу еду. Как тебе? Получилось. Пён Манджин в душе, сияя от радости, кивнул. Место должно быть необычным, раз туда ходит Чонки-сан. Думаю, сегодня удастся сделать парочку фотографий. Ведь до сих пор у него не было ни одного фото ужина. Нужно предложить заказать вино. На фотографиях оно смотрится лучше, чем шампанское. Пён Манджин аккуратно сложил влажный носовой платок и убрал его себе в карман. «Давай так и сделаем, а платок я постираю и верну тебе». Направляясь к своему рабочему месту, Пён Манджин раздумывал, как ему сходить в химчистку неподалеку от компании во время обеда, чтобы не попасться на глаза Чонки Сану. Если положить чистый и мягкий платок на скамейку, а затем сфотографировать, получится неплохой кадр. Свенджан Чигэ, стоящий на середине стола, бурлил. «Прямо как у меня внутри». Пён Манджин раздражённо воткнул палочку в глаз с жареной рыбины на тарелке. Подозрение, возникшее, когда Чонки Сан, пообещавший заплатить за ужин, предложил пойти в один из корейских ресторанчиков в переулке напротив офиса, переросло в недоумение, стоило им открыть дверь и войти. Место, где порция для одного человека стоит всего 6 вон. Аппетит полностью пропал. «Директор, добавьте-ка нам яичных рулетиков». Еще до того, как сидевший напротив Чонки-сан закончил говорить, на стол опустилась тарелка с толстыми, плотно свернутыми яичными рулетиками. «Я тут постоянный клиент, и яичные рулетики у них потрясающие». Пён Манджин, слушавший Чонки-сана одним ухом, налил в стопку соджу. «Я люблю яичные рулетики». Все же бывают на практике на природе, когда учится в начальной школе, где-то классе в пятом. Тогда моя мама сказала, что сама соберет для меня кимбаб, поэтому встала рано утром, приготовила все ингредиенты и подняла настоящий переполох. А дело в том, что тогда нам обычно готовила женщина, приходившая к нам работать. Мама готовить совершенно не умеет. Она выложила ким на циновку, сверху распределила рис, а затем, когда попыталась это завернуть, мы вдвоем чуть ли не молились, чтобы все вышло как надо. конманджина сушил стопку одним глотком. Из рассказа Чонки Сана ему в уши впились только слова о том, что им готовила женщина, приходившая работать. Тот кимбаб не удался, порвался по бокам. Поэтому мама мелко нарезала все его ингредиенты, пожарила их вместе, а затем приготовила из этого яичные рулетики. Это было единственное блюдо, которое мама умела готовить. Удивительно, но оно пользовалось успехом и среди моих друзей. В пятом классе я перевелся в другую школу и не сразу смог поладить с новыми ребятами. Но благодаря тому, что приносил с собой эту еду, очень с ними подружился. С тех пор и в радостные, и в грустные дни я всегда ем яичные рулетики. Мама даже шутила, что я буду их есть даже перед смертью. Манджин грубо поставил стопку на стол. А я не люблю яичные рулетики, так что ешь их сам. Острое опьянение от нескольких рюмок Соджу подряд ударило ему в голову и вытащило шипы, застрявшие в животе манджина. Ну и что это за жизнь, а? Чон Кисан, ребятам вроде тебя не понять, как мне тяжело. Каждый день нужно ездить на работу и с работы, а дорога от Эльсана до Канама занимает почти два часа туда-обратно. Хотел бы я жить рядом с компанией, но у меня нет денег. Денег нет, говорю. Я не ищу ничего особенного. Хочу просто снять студию. И недавно подвернулось отличное местечко с залогом 20 миллионов и ежемесячной арендой полтора. Но родители сказали, что даже это мы не можем себе позволить. Разве это нормально? Нет, ну откуда у того, кто только начал карьеру, такие деньжище. Да и если полтора миллиона тратить на аренду, Как вообще можно на что-то накопить? Конечно, это должны для меня сделать родители, разве нет? Ты только послушай, что отец выдал. Сказал снять жилье за 400 тысяч в месяц, да еще и без залога. Но это же был убогий дом, заросший плесенью, да еще и далеко от метро. Я должен был обо всем догадаться еще тогда, когда они подарили мне поддержанные аванты, чтобы поздравить с устройством на работу. Поверить не могу. Родители, которые жалеют денег для собственного сына. «А у тебя-то, небось, таких родителей никогда не было. Вот ты и не понимаешь мою досаду, да? Эй, слушай, а на чем ты ездишь? Бентли? Ауди? И почему не пьешь? За рулем, что ли?» Вырвавшиеся наружу слова лились бессвязным потоком. «У меня нет машины, Манжин. А тебе лучше пить медленнее». «Нормально все, нормально! Я не пьян!» Пён Манжин, повторяя эти слова, опорожнил целую бутылку соджу. А когда собирался крикнуть и заказать следующую, у Чонки-сана зазвонил мобильный. Манджин, мне пора домой. Директор — это мой друг. Вызовите ему, пожалуйста, такси». Чонки-сан поспешно покинул ресторан. Пён Манджин рассеянно посидел в одиночестве за столиком, а затем вышел из ресторана и сел в такси. Даже когда он открыл глаза после того, как водитель потряс его за плечо, сказав, что они приехали, его опьянение еще полностью не выветрилось. «Будь ты хоть трижды занят, разве можно так уходить, когда выпиваешь с другом?» Так и знал этот гадёныш Чонки-сан, точно смотрит на меня свысока. В голове у него промелькнула картина, как Чонки-сан, встретившись с богатыми друзьями в винном баре, в приятной атмосфере хихикает, рассказывая историю о нем вместо закуски. Фантазия, настигшая его в один момент с головной болью, в его мозгу превратилась в реальность. Все то короткое время, что поднимался на лифте, Пён Манджин злился на чонки Саны, который насмехался над ним в винном баре, куда сам Манджин пойти не смог. Он раздраженно набрал код на цифровой панели входной двери. «Ты дома? Ох, алкоголем пахнешь! А я ведь говорила не пить, пока принимаешь лекарства корейской медицины!» Из гостиной раздалось ворчание матери, которая только что смотрела телевизор. «А кто тебя просил их мне давать?» «Бесит!» — выкрикнул Пён Манджин, а затем ушел в свою комнату, громко хлопнув дверью. Он бросился на кровать и пыхтя вытащил телефон. «Что? Все еще не набралось 7 тысяч!» Число подписчиков оставалось неизменным уже несколько дней и даже не думало расти. Два месяца назад Пён Манджин начал вести страницу в соцсети, создав себе аккаунт «Джиджин Реал». В тот день в офисе прошла небольшая вечеринка в честь объявления о том, что план нового продукта, представленный Чонки-саном, был одобрен. Руководитель группы вручил ему букет цветов, а остальные сотрудники аплодировали. Все, кроме Пён Манджина. Он хотел, чтобы аплодировали ему, а не наоборот. И ему казалось, что для этого ему нужно не иначе, как стать Чонки-саном. Поэтому он создал аккаунт «Джиджин Реал». В качестве аватарки Пён Манджин разместил фотографию Чонки Сана со спины. А первым постом было фото полученного им букета цветов. Следующий пост рабочий стол Чонки Сана. Потом кардиган, который Чонки Сан снял и повесил на стул, а дальше его ботинки. Появились комментарии и подписчики. Чем больше становилось их число, тем больше Пён Манджин превращался в Чонки Сана в сети. Из комментариев оттуда Пён Манжин узнал, что вещи Чонкисана и его костюмы были винтажными. Делень! пришло уведомление о новом сообщении в Директе. Невольно взглянувший на него Пён Манжин глубоко вдохнул. Чонки-сан, верно? Не знала, что у вас есть здесь страничка. Я подписалась. Подумала, вам может быть неприятно, если кто-то с работы оставит комментарий, поэтому отправила сообщение. Увидимся завтра в офисе. Пён Манджин спешно нажал на фотографию профиля человека, отправившего сообщение. «Кто это? Кто же?» Хозяйкой аккаунта оказалась Пак Юна. Пён Ман Джин почувствовал смущение и облегчение одновременно. «Раз я нравлюсь Пак Юне, значит, можно просто с ней поговорить. Скажу, что Джи Джин Реал — это не Чонки Сан, а я, и попрошу, чтобы она сохранила этот аккаунт в секрете от остальных коллег». Дыхание, которое он задерживал, с шумом вырвалось наружу. Возможно, из-за остатков алкоголя, а может потому, что он расслабился, на Манджина навалилась сонливость. Он повернулся на бок и закрыл глаза. «Поверить не могу, что Пак Юна нашла мой аккаунт. Так и знал, что между нами есть какая-то связь». Небожественное ли это откровение, говорящее ему преударить за Пак Юной?» Удовлетворенный Пён Манджин провалился в глубокий сон. В чем же была проблема? В том, что он проспал? Или в том, что решил все таки принять душ перед выходом? Из-за придирок отца он нервничал, а потому приготовления затянулись дольше обычного. Еще эти чёртовы корейские лекарства для похудения. Если бы мама не задержала его, требуя их принять, он бы пришел на работу хотя бы на пять минут раньше. Тогда он бы не попался менеджеру Ли и не пришлось бы выслушивать его брюзжание, как он мог опоздать на целых 15 минут. А значит, смог бы помешать Пак Юне подойти к Чонки Сану. Пён Манджин крепко сжал спрятанные под столом кулаки. Его ладони стали влажными от пота. «Чонки Сан, это правда не ваш аккаунт?» «Да, я не веду соцсети». «Жуть какая. Значит, он принадлежит кому-то, выдающему себя за вас». Когда Пён Манджина поймал менеджер Ли, шум уже поднялся. И начало ему положили слова Пак Юны, обращенные к Чонки Сану. «Спасибо, что подписались вчера в ответ». Когда она услышала от него «подписался?», Но ну, я не делал ничего подобного». Ее лицо тут же застыло. Люди, почувствовав неладное, собрались вокруг них двоих. «Кто-то ведет аккаунт, где выдает себя за Чонки Сана». Вскоре эта новость разлетелась по всему офису. Каждый подходил к Чонки сану чтобы сказать пару слов. Судя по ленте, он фотографировал все ваши вещи и выкладывал. Значит, это кто-то из нашей компании. Чонки сан вы в порядке? О таком надо сообщить в поддержку сайта. Говорят, даже если и сообщить, аккаунт сразу не заблокируют, а тот, кто сообщает, должен отправить удостоверение личности, чтобы доказать, что это именно он. В общем, процедура сложная». Пён Манджин всё сильнее сжимал кулаки каждый раз, когда кто-то заговаривал с Чонкисаном. «Сообщить? Блокировка? Уму непостижимо! У меня же скоро наберется 7000 Но еще больше тревоги вызвала у него реакция Чонки-сана. Он лишь мельком взглянул на ленту, когда Пак Юна протянула ему телефон, и после этого отвечал каждому, кто с ним заговорит, что все в порядке. Как только пришло время обеда, Пён Манджин торопливо подбежал к Чонки-сану. «Вчера я, похоже, перепил. Прости. Благодаря тебе вернулся домой без проблем». На предложение Пён Манджина пообедать вместе Чонки-сан согласился и поднялся со своего места. По пути в столовую Пён Манджин попытался прощупать Чонки-сана. «Только что услышал, что кто-то выдает себя за тебя в сети. Ты в порядке?» Чонки-сан лишь на мгновение взглянул на пён Манджина сбоку, а затем кивнул. «Да, в порядке. Я мельком взглянул и увидел, что он только фотографии загружает. Да и не похоже, чтобы он использовал их для чего-то плохого». «Но ведь люди подписались, потому что им понравились твои фотографии. Тебе не кажется, что у тебя украли подписчиков?» «Подписчики или кто там меня совсем не волнуют? Спокойный тон чонки обернулся острым шипом, и уколол Пён Манджина в живот. Даже когда они сели есть, он не чувствовал вкуса еды. Подписчики или кто то Или кто там, значит? Я хотел их заполучить, хотя пришлось прикинуться тобой, а для тебя, выходит, они ничего не значат. Значит, он получает в реальной жизни столько лайков, что в соцсетях их выпрашивать нет нужды? Пён Манджин, глотая твен Джангук, украдкой поглядывал на сидевшего напротив Чонки Сана. Он терпеть его не мог. Хотел стать Чонкисаном настолько, что уже ненавидел его. Это противоречие делало Пёнманджина несчастным. Вот же мерзкий мир! Те, у кого и так все есть, получают еще больше. Это нечестно. Ну как я могу победить, если у нас даже отправные точки различаются из родителей? Чёрт! Где я? И куда делать чертово такси? Раз уж взял клиента должен был довести до самого дома. А он решил выбросить меня на улице и исчезнуть». 4.00. Громкие крики Пён Манджина разносились по переулкам Чонно. Пён Манджин, шатаясь, дошел до магазина с опущенными рольставнями и рухнул рядом с ним. Он помнил, как по пути домой остановился у уличной забегаловки, решив выпить рюмку наедине с собой, чтобы улучшить свое паршивое настроение. И как она превратилась в одну бутылку, а затем и в две. А вот сколько бутылок в итоге он выпил? Как вышел из забегаловки, кто вызвал ему такси, почему водитель рассердился и вышвырнул его? Он вспомнить не смог. Пенман Джин сел, прислонившись спиной крой ставнем, и принюхался: Это еще что за мерзкий запах? Кто замазал этой гадостью мою одежду? Или нет? Меня вырвало, что ли? Пёнманджин ухмыльнулся. Его дыхание, в котором смешались запахи алкоголя и рвоты, растаяло в летней духоте в центре предрассветного города. Похоже, жара только усилила опьянение, и веки Пен-Манджина отяжелели. Затуманенным взором он увидел на противоположной от себя стороне вывеску ресторана. Название, написанное красным на черном фоне, произвело на него сильное впечатление, даже несмотря на общее состояние. «Кимбабный ад?» «Разве можно было так назвать магазин? Это ж всех клиентов распугает». «Хотя? Разве ад — это что-то особенное? Моя жизнь сейчас — сущий ад». Веки Пён Манджина, что-то бормотавшего себе под нос, полностью опустились. «Сколько же прошло времени?» Ото сна его разбудил незнакомый голос. «А, так у меня гость. Просыпайся». «Да уж, не зря, — говорят». Люди в выпивке не знают меры похлеще демонов. Пён Манджин поднял тяжелые веки. Его внимание привлёк черный мраморный потолок. Пён Манджин сел, потирая глаза. На мгновение ему показалось, что он перенесся в другой мир. Чем дольше он сидел на полу ресторана, оглядываясь вокруг, тем сильнее было ощущение, что он находится где-то не в этом мире а начиналось оно с закрученного спиралью книжного стеллажа, расположенного в центре ресторана, который тянулся от пола вверх, будто протыкая потолок. Свет полярного сияния, просачивающийся изнутри, заполнял весь ресторан, окрашивая яркими бликами, в том числе и лицо Пён Манджина. «Где мы? Я же точно заснул на улице». «Оставлять гостя на улице невежливо, поэтому я привел тебя внутрь». Пьон Манджин нерешительно поднялся и посмотрел туда, откуда доносился голос. Напротив него за барной стойкой стоял мужчина. Он был каким-то странным. Это лицо пен Манджин определенно где-то видел, но в то же время казалось, что не видел никогда. Мужчина, а точнее даже непонятно, женщина или мужчина, вокруг которого ощущалась атмосфера странной притягательности, махнул Пьон Манджину рукой. Присаживайся, гость. Меня зовут Локи. «А тебя?» «Пён Манджин. Но разве я твой гость?» «Именно. Добро пожаловать в ресторан Копикэт. Ты бы хотел украсть кое-чью жизнь, верно?» Пён Манжин, как зачарованный, сел на стул перед барной стойкой. Перед ним возник бокал вина. Пён Манджин не смог ответить отказом на приглашение этого человека, который держал в руках бутылку явно дорогого вина и улыбался. Красное вино снова наполнило бокал. Манджин подумал, что все это должно быть сон. Удивительно, он выпил три бутылки вина, но совсем не хмелел. Сколько бы он ни пил, опьянение лишь достигло приятного уровня, а вот разум оставался ясным. К тому же, хотя мужчина точно наливал вино из одной бутылки, вкус отличался от бокала к бокалу, и каждый из них Пен-манджину нравился, словно собеседник заранее изучил его предпочтения. «Как удивительно!» Кажется, словно ты не мужчина и не женщина, и лицо у тебя мутное, как у яичного призрака. Но с чего бы? У тебя же есть и нос, и рот, и глаза. Пён Манджин, считая происходящее сном, чувствовал себя с Локи, мужчиной за барной стойкой, еще более комфортно. Я выгляжу как тот, от кого хочет получить признание гость, потому что я хозяин на адской кухне, а блюдо не может быть полным без того, кто оценит его вкус. Так что я еще и демон, ответственный за жажду признания. И люди видят меня в образе того, кем хотят быть признаны. А ты, похоже, хочешь получить признание не от кого-то конкретного, а от большого числа людей, раз я выгляжу как-то расплывчато. Опять говоришь странности. Откуда в нашем мире демоны? И разговоры о том, что ты поможешь украсть чью-то жизнь, обменяв людей душами, тоже звучат абсурдно. И что в них абсурдного? Пён Манджин взял бокал с вином и, крутя его, уверенно ответил. «Предположим, что эта штука под названием «Трансферы» правда существует. Но что ты с этого получаешь, Локи? Рецепт души? Но какая в нем ценность? Для кулинара нет ничего более ценного, чем рецепты». «Так этих рецептов полно в любом книжном магазине». «Я же сказал, рецепт души — это история». В аду я могу использовать только те рецепты, у которых она есть. Ведь еда, приготовленная по рецептам, полным человеческих эмоций, дает весьма хороший отклик. А сами адские рецепты все однообразны и потому скучны. И все равно это не имеет смысла. Имитатор — так, ты сказал, называется тот, кто хочет украсть чужую жизнь. Предположим, имитатор узнал чужой рецепт и поделился с тобой тогда у вас с ним, очевидно, есть выгода. Но что насчет того, у кого украли жизнь? У него же отнимают жизнь в одностороннем порядке через контракт, который заключили два других, никак не связанных с ним человека. Ты же сам сказал. Нельзя, чтобы контракт был демоническим, поэтому ты не можешь обманывать людей, и нужно использовать точные формулировки при его заключении. Но если в трехстороннем договоре один из участников не дал своего согласия, что это, если не обман? Вот я и говорю, что в твоих словах ошибка. Ну, как тебе мой хладнокровный анализ? пён Манджин, наблюдая за реакцией Локи, сделал глоток вина. Проницательно. А ты довольно умен, гость? Локи слегка поаплодировал. Уголки рта Пеон Манджина, поднесшего губам бокал, довольно дернулись. Это были аплодисменты, которые он так жаждал услышать. Признание собеседника влилось в его тело вместе с вином и растаяло сладким облаком. Однако считается, что в этом трехстороннем контракте тот, у кого отнимают жизнь, дал свое согласие заранее. Так что это не обман. Так считается? Ну почему? Демон что, приходит к нему во сне, чтобы зачитать контракт? Или типа того? Нет. Дело в том, что имитатор знает его имя и его историю. Если ты доверяешь кому-то обе эти вещи одновременно, этим ты передаешь ему право подписи от своего имени. Таковы и правила демонов. Таким образом, я ничего не нарушаю. Если достаточно назвать только свое имя, то это ерунда какая-то. Как будто в мире наберется много людей, у которых нет ни одного тёзки. Вот поэтому мы и считаем людей неосмотрительными. Вы слишком легко раскрываете друг другу свои имена. Пёнманджин отвел бокал свинома от рта. «Неосмотрительный, говоришь? Но я не такой. Уголки рта только что радостно приподняты и опустились, а губы сомкнулись в одну линию». «Тогда что он получает? Раз он подписывает контракт, то должна быть какая-то выгода». «Вот это-то...» Я и назвал проницательностью. Победа. Уголки рта Пион Манджина снова расслабились. Конечно, и для него есть выгода. Даже для того, у кого отнимают жизнь. Я называю это частицами. Именно их должен заплатить имитатор. Во время трансфера некоторая часть его души теряется. Конечно, поскольку контракт не демонический, ровно настолько, чтобы не затронуть ядро человека. Частицы, ядро, и в чем разница? Частицы подобны цветку, распустившемуся на дереве. Даже когда его срывают, само дерево не умирает, конечно, если его не срубить. Но если цветов совсем не будет, то и дерево не сможет оставить ничего после себя. Понятия не имею, что это значит. Ничего страшного. Как бы то ни было, одну долю частиц забираю я, а другая достается в качестве платы человеку, у которого отобрали жизнь. Это никак не влияет на действительность, но накопить большое количество таких частиц полезно для суда после смерти. Ведь это значит, что прожитая жизнь была богатой. От человека к человеку могут быть некоторые различия, но обычно за один трансфер можно получить такое количество частиц, которого достаточно, чтобы, выражаясь словами «Данте», Грешник, которому место на восьмом кругу ада, мог переместиться на девятый. Восьмой круг ада, девятый — это еще что? Когда Пён Манджин переспросил, одна бровь Локи слегка приподнялась, будто он этого не ожидал. Разве ты не читал божественную комедию? А кто ее читает до конца в наши дни? Толстенная книга, да еще и неинтересная. Вот как. Похоже, эпоха снова сменилась. А ведь раньше она была бестселлером. У людей так быстро меняется мода, что мне трудно за вами угнаться. Ну, проще говоря, это значит, что тяжесть приговора смягчается. Значит, для имитатора, потерявшего эти частицы, посмертное наказание будет строже. Верно. А ты действительно умен, гость. Очень хорошо. Кстати, общее количество частиц у каждого своё. Некоторые люди, у которых оно велико, могут совершить и несколько трансферов. А если таких частиц нет, то сделка вообще невозможна. Невозможно. Таким людям не удастся даже увидеть этот ресторан. Минимальное условие для этого — наличие частиц. Хотя и тут бывают исключения. Исключения? Тому, в чьих руках находится какой-то предмет из ресторана, он продолжает быть виден. А значит, можно прийти сюда всегда, когда захочется. Но я бы не советовал так делать, ведь и цену придется заплатить соответствующую. Что же означает иметь в своих руках какой-то предмет из ресторана? Пёнманджина одолевала любопытство, но спрашивать он не стал, поскольку при слове «цена» выражение лица Локи стало зловещим. Вместо этого он задал другой вопрос. А что, если имитатор пожалеет о трансфере? Можно ли отменить сделку? Конечно. все просто. Достаточно человеку, у которого отняли жизнь, прийти в этот ресторан и съесть блюдо, приготовленное по рецепту души и сделки. Этим он возвращает собственную историю. Тогда сделка отменяется, а они с имитатором возвращаются в свои тела. Только нужно прийти в течение месяца. Ровно месяца с момента заключения контракта. По его окончании отмена станет невозможной. Манджин залпом допил оставшееся в бокале вино. А ведь сделка-то неплохая. Даже если я стану имитатором, единственное, что потеряю, — это часть души, которую он назвал частицами или как-то так, но это никак не повлияет на мою жизнь. И пусть наказание в аду увеличится, я же не грешил. Разве я кого-то убил или хотя бы поколотил? Наоборот, делал много хорошего. Даже волонтерил, пока учился в университете. Во время учебы не создавал особых проблем, да и работу нашел быстро. Так что меня даже можно считать хорошим сыном. Уж кто-то вроде меня точно должен попасть в рай, не так ли? Значит, никакого адского суда и быть не должно. А значит, об увеличении или уменьшении наказаний и речи не идет. К тому же даже отмена возможна. В таком случае он может украсть желаемую жизнь, ничего за это не заплатив. Достаточно лишь знать рецепт души этого человека. Жизнь, которую он хотел бы украсть. Такая и есть. Жизнь Чонки Сана. Такая же роскошная, как его винтажные штучки. Ему вспомнились толстые яичные рулетики с мелко нарезанным зеленым луком. Пён Манжин с громким стуком поставил винный бокал на барную стойку. «Я заключу сделку. Что нужно сделать?» Уголки глаз Локи загнулись в форме полумесяца. В голове звенело, словно кто-то бил по тарелкам. Пён Манджин, застонав от нахлынувшего похмелья, открыл глаза и почувствовал что-то странное. Спина, которая должна была вся покрыться потом, осталась сухой. После того, как поправился, Он начал страдать от гипергидроза, с которым не могли справиться ни замена одеяла перед сном, ни вентилятор, ни другие ухищрения. Ощущение мягкого одеяла на спине было таким приятным, что даже нахлынувшее похмелье, казалось, мгновенно прошло. Конечно, это была иллюзия. Стоило ему сесть, как на него накатила тошнота, и он выбежал из комнаты в сторону туалета. Что? А куда делся туалет? Его не было. Там, где ему положено быть, туалета не было. Когда Пён Манджин быстро огляделся, увидел, что искомая дверь находится по одной из сторон узкого коридора, ведущего из прихожей. У него не было времени задуматься, почему планировка дома вдруг изменилась. Потому что тогда его рвота разлилась бы по всей гостиной. Оказавшись в туалете, он рывком поднял сиденье унитаза, наклонился и какое-то время мог думать только о том, что с собой творит. «Стоит мне напиться, как превращаюсь из человека в псину». С трудом отойдя от унитаза, он наклонился над раковиной, включил воду и умылся. И вновь почувствовал себя живым, когда прополоскал рот холодной водой. «Сколько же сейчас времени? И что, опять опаздываю? Чёрт, а мама чем занимается, что не разбудила?» Из-за внезапного беспокойства о том, что надо идти на работу, он нахмурился. Он взял полотенце, хорошенько вытер лицо, и привычно посмотрел в зеркало. И без того нахмуренные брови сблизились еще сильнее. Он стоял, приклеившись к раковине, и пристально глядел в зеркало. Оттуда на него смотрел Чонки-сан. Правой рукой Пёнманджин легонько хлопнул себя по щеке. Чонки-сан в зеркале сделал то же самое. А когда Пёнманджин потянул себя замочку уха, Чонки-сан снова за ним повторил. Пен который долгое время стоял перед зеркалом и проделывал всевозможные жесты, чуть ли не танцуя, постепенно расплылся в неконтролируемой радостной улыбке. Не сон! Это был не сон! Странный ресторан и его таинственный владелец, бесконечно наполняющийся бокал вина, а еще трансфер. И то, как он узнал, что можно украсть душу, и для этого рассказал историю о яичных рулетиках, услышанную от Чонкисана а владелец ресторана что-то продекламировал и велел ему повторить последнюю фразу. Удивительно, но все это не было сном. Пён Манджин, крепко сжав в руках полотенце, рассмеялся. Испугавшись, что если смеяться громко, можно спугнуть неожиданную удачу, он взялся за раковину и еще некоторое время хихикал. «Дзинь!» Внезапный звон оборвал его смех. Сначала Пён Манджин проигнорировал его, но с каждым разом шум становился все сильнее. «Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь». Настойчивый звон в конце концов заставил его выйти из туалета. Первыми бросились ему в глаза старые обои с безвкусным рисунком в цветочек, на которых отчетливо виднелись следы оттертой плесени. Они привели манджина в замешательство. «Это еще что? Не может это быть домом Чонки-сана?» Манджин вышел из коридора и направился в гостиную. На её стенах виднелись лишь опорные поручни, а в остальном это была совершенно пустая комната, даже без телевизора или столика. К тому же она была ужасно тесной, не более четырех шагов в длину. Холодильник за раздвижной дверью, отделяющий гостиную от кухни, оказался маленьким и пожелтевшим, похожим на тот, который Пён Ман Джин видел в далеком детстве в доме своей бабушки. Выходит, ими до сих пор кто-то пользуется? Манджин рассеянно смотрел на этот холодильник. Информация продолжала поступать в его мозг бесконечным потоком, но никак не помогала ему понять ситуацию. Что же это за место? Почему он открыл глаза не в доме Чонки Сана, а в этой старой квартире? Вопросы без ответов погрузили манджина в хаос. «Дзынь, дзынь, дзынь». Тем временем звон не унимался. Он перевел взгляд туда, откуда доносился звук. «Спальня слева от кухни». Звон шел из нее. «Может, тут живет шаман или кто-то вроде?» В кино персонаж, который открывает дверь, откуда доносятся звуки, обычно умирает первым. Пён Манжин затаил дыхание и подошел к спальне. Проснувшись, он обнаружил, что стал другим человеком, открыл глаза в каком-то странном месте, а не там, где должен был, и теперь даже слышит подозрительный звон колокольчика. Он чувствовал себя главным героем фильма, Настолько нереальным все казалось. Открыть или нет? Пён встал у двери, приложил к ней ухо и начал размышлять. Если бы он был в фильме, за дверью его ожидала бы одна из трех вещей. Шаман, злой дух или главная героиня. Только теперь ему пришло в голову, что это место может быть домом девушки Чонкисана. С Ссутулившиеся было плечи немного расправились. Не мог же он просто стоять перед дверью вечно, Набравшись решимости, он повернул ручку. Когда дверь открылась, изнутри пахнуло кислым. «Дзынь!» На кровати лежала женщина. Спутанные волосы. Засохшая слюна вокруг рта и отекшие руки, болтающие колокольчиком. Как только женщина увидела пён Манджина, она застонала и протянула к нему руки. Тот сделал шаг назад. То, как распухшая, рыхлая, как тесто женщина тянется к нему, напомнила ему сцену из фильма ужасов. Работа! Первым делом пойду на работу. Пенманджин торопливо накинул на себя какую-то одежду и выбежал из дома. Колокольчик продолжал звенеть, но он его игнорировал. Единственным, что двигало им, было желание поскорее выбраться отсюда. Нужно будет спросить Чонкисана, что это за дом и кто эта женщина. На вид ей было лет 50 или 60. Значит, девушка и Чонки-сана она оказаться никак не могла. Может, это ребенок, которого семейка богачей вынуждена скрывать, или вроде того? Ему вспомнились всевозможные бредни о богачах, которые можно увидеть в утренних дарамах. Только после того, как Пён Манджин вышел из квартиры, он понял, что лифта тут нет. Спускаясь с четвёртого этажа по лестнице, он достал мобильный и собирался вызвать такси. Времени неспешно искать, где Чонки-сан припарковал машину, у него не было. Однако на его телефоне не было установлено приложение для вызова такси. Выходит, сам он себе такси не вызывает? Пёнманджин ворча скачал приложение. Пока регистрировался, он расправил ладонь и хорошенько ее осмотрел. Большая ладонь, длинные пальцы. На внутренней ее стороне были мозоли. Глядя на руки, которые выглядели совершенно иначе, чем его собственные, он, наконец, почувствовал, что действительно стал Чонки-саном. а Чонкисан Чонки-сан, получается, стал мной? Когда мы встретимся, притворюсь, что понятия не имею, почему это произошло. Буду вести себя, словно я и сам жертва. Он наверняка разозлится, если узнает, что это сделал я». Пён Манжин наспех придумал в такси план а прежде чем войти в офис, сделал пару глубоких вдохов. Его тревожило, будут ли и другие видеть его чонки -саном. Что же заставило нашего Чонки-сана опоздать? Что-то случилось? Мягко спросил менеджер Ли, стоило ему войти в офис. Выражение лица и тон разительно отличались от тех, что Пён Манжин видел, когда опаздывал сам. Реакция менеджера Ли полностью развеяла его тревогу. Сейчас любой считает, что он Чонки-сан. Пён Манжин, сказав, что просто так получилось, оглядел офис в поисках Чонки-сана. На месте, где он должен был сидеть, превратившись в Пён манджина на его собственном месте сейчас никого не было. «Менеджер, а Пён Манжин ещё не пришел на работу?» «Пён Манджин: и не говори!» Утром он вдруг позвонил и попросился в отпуск. На целый месяц. А когда я сказал ему, что оплачиваемый отпуск можно взять максимум на 15 дней, он ответил, что отдохнет без сохранения заработной платы. Отпуск? Еще и на месяц? Ну почему? что ты говорил про время с родителями, но подробностей не объяснил. Да и что бы я мог сделать, раз он готов взять даже неоплачиваемый отпуск? Ну и отпустил. Что есть пён Манжин, что его нет, толку от него никакого. И как он смог пройти стажировку? Хотя последние слова менеджера Ли ранили Пёнманджина, он постарался успокоиться. Теперь он не Манджин, он Чонки-сан. И впредь тоже будет Чонки-саном. А значит, эти слова обращены не к нему. Манджин подошел к месту Чонки-сана и сел. Почему же Чонки-сан взял отпуск? Да еще и на целый месяц. Может, он знает о трансфере? Месяц. Ровно за этот срок, по словам Локи, можно расторгнуть контракт. Совпадение ли это? Пён Манджин зашел на портал поиска и ввёл туда ключевую фразу — «Кимбапный ад». Он внимательно просмотрел найденные страницы, но нигде не было ни слова о мужчине, которого он встретил, или его ресторане. Затем он поискал ресторан копикат. В ответ хлынули истории о корпоративном плагиате. «Ну да». Если бы он показывал свой странный ресторан всем подряд, уже поднялся бы шум. Ведь любой бы пытался украсть жизнь у кого-то обеспеченного. Много ли тех, кого устраивает их положение? Все ведь живут с завистью к людям, добившимся большего, чем они сами. О, а это что за статья? Он уже собирался закрыть страничку, когда его внимание привлекла запись. Она называлась «Знаете ли вы жуткую историю о ресторане ноченно?» Именно в этом месте Пён Манджин напился в тот день. Он кликнул на статью. Поведаю вам историю о странном ресторане, который увидел на месяц назад. Мне 27 лет, и я госслужащий в области экологии. Моя работа меня устраивает, но я стрессую из-за людей, которые негативно о ней отзываются. А, это неважно, сорян. История свернула не туда. Короче, утром того дня я вышел на работу на рассвете. В 6 утра или около того. Я всегда езжу одной и той же дорогой, так что незнакомых ресторанов там быть не может. Но в тот день вдруг появилась вывеска, которую я никогда раньше не видел. На черном, как смоль фоне, красными буквами было выведено ⁇ Кимбапный ад ⁇ Поэтому она привлекла мое внимание даже из окна машины. «Кимбабный ад, ⁇ Кимбапный ад ⁇ представляете? Так себе название для бизнеса. Поэтому я сказал старшему коллеге, с которым мы вместе работаем, посмотреть в ту сторону. А когда спросил, что значит кембабный ад, он очень странно на меня посмотрел. «Ты о чем? Где такая вывеска?» Так он сказал. Но даже в момент, когда он это говорил, я продолжал видеть вывеску прямо перед глазами. Она все продолжала и продолжала появляться. Мусоровоз в это время ехал, но я продолжал видеть ее среди других вывесок, будто она преследовала меня. Жуть какая. Я даже бессознательно сказал про себя Господи, прости меня! Не знаю, в чем я согрешил, но прости! И тут вывеска вдруг исчезла. Под публикацией было всего 3-4 комментария, и даже в них реакция оказалась не очень хорошей. Раз уж сказал А, говори и Б, это точно жуткая история, а не проповедь. Может, ты просто перегрелся, и неинтересно совсем. Но Пён ман Джин знал, что написанное не было выдумкой. Описание вывески, о которой говорилось в тексте, совпадало с тем, что видел он сам. Есть еще кто-то, кто видел ресторан Копикэт. А значит, есть вероятность, что и Чонки Сан тоже его видел. Разве не попытался бы Чонки Сан сразу же вернуться в свое тело после трансфера, если бы знал о ресторане? Но почему Пён Ман джин до сих пор в его теле? А если дело не в этом, то с чего бы ему было брать отпуск? Нужно спросить у него, что это за квартира. Кто это женщина и где его настоящий дом? Но как это сделать, если он в отпуске? В голове крутились разные мысли, и все валилось из рук. Он отправил несколько сообщений Чонки-сану. «Ты где? Ты в порядке? Я жутко испугался. Разве мы не должны встретиться и поговорить? Прошу, прочитай». Но значок, не рядом с несколькими десятками сообщений, все не исчезал. В конце концов, Пён Манджин поднялся и направился на мини-кухню. Что это вдруг Чонки-сан пошёл чаевничать посреди работы? все таки даже Чонки-сан тоже человек. Правильно, и отдыхать не забывай. Слова, звучавшие вокруг, не достигали его ушей. Как только он вошел на мини-кухню и запер дверь, тут же набрал Чонки-сана. Но из динамика прозвучало сообщение, что данный номер временно заблокирован. «Временная блокировка? Выходит, Чонки-сан заблокировал мой номер? Ну почему?» Что-то было не так. Звук колокольчика в тесной квартире снова зазвучал в ушах Пён Манджина, подобно предупреждению. Тесная квартира. По виду явно больная женщина средних лет. Неожиданное заявление на отпуск от Чонки-сана. Заблокированный телефон. Когда он, унимая дрожь в руках, собирался снова позвонить Чонки-сану, «Брум!» Телефон в руках вздрогнул. На экране вспыхнуло имя «Сиделка Ким Хиджин. Так как это был номер из списка контактов, Пён Ман Джин тут же ответил на звонок, думая, что так сможет узнать что-то о Чонки Сане. В трубке послышался чистый женский голос. «Чонки Сан, у вас сегодня что-то случилось? Матушка сказала, вы ушли на работу, не покормив ее и не сменив подгузник». «А ещё, похоже, вы не тренировались утром. Вы же всегда заранее готовили даже воду и снеки. Вот я и забеспокоилась, не случилось ли чего. Хорошо, хоть сегодня я пришла пораньше, потому что во время обеда у меня дела, и я хотела заранее все подготовить. Зайду еще раз в пять часов. Вы же сможете прийти вечером к 8 часам, как и всегда?» Он пытался понять, что все это значит. «Какая матушка? Какой подгузник?» Пён Ман Джин стиснул телефон. «Извините, а кто вы? Может быть, вы набрали не тот номер?» «Чонки-сан, это я, Ким Хи-джин, помощница, сиделка». «Как вы можете говорить, что не знаете человека, который отвечает за вашу матушку уже пять лет?» «Кто ответил на звонок?» «Вы не Чонки-сан?» Крики «Алло-алло» прекратились. Пён Манджин джин завершил звонок и вышел из мини-кухни. Он быстрыми шагами почти выбежал из офиса и вызвал такси. Голоса коллег, спрашивающие Еще ведь даже не обед, ты куда? Чонки-сан, у тебя сегодня работа на выезде?» мгновенно исчезли позади него. В такси Пён Манжин достал бумажник Чонки-сана и внимательно осмотрел его содержимое. «Почему у него только дебетовые карты? А где кредитные? Разве не должны они быть хотя бы уровня Ноблис, если не Блэк? адрес, записанный на его ID-карте? С какой стороны не посмотри, это же…» Все настолько отличалось от его ожиданий, что лишь добавляло путаницы. Такси остановилось, и Пён сбежал взбежал на четвертый этаж. Когда открыл входную дверь, он уже запыхался, но слишком торопился, чтобы останавливаться. Не медли, ни секунды он направился в комнату, где проснулся утром. Он лихорадочно обыскал шкаф с одеждой и ящик под кроватью. «Вот он! Вот! Здесь есть дневник!» Хорошо, что он такой педант и всё записывал. Пён Манджин открыл дневник и начал читать с конца. Последняя запись была сделана два года назад, а после этого все страницы были совершенно пустыми, будто он вообще ничего не писал. Стажировка окончена. Мне предложили работу в штате, но придется сказать, что прямо сейчас я не смогу. Мама снова устроила беспорядок в учреждении. Там говорят, что больше не смогут о ней заботиться. Знаю, она терпеть не может учреждение. Но я не могу оставить ее одну, пока сам на работе. И в то же время не могу совсем не работать. Хочу вернуться в старые времена. О возвращении в счастливое детство даже и не мечтаю. Я был бы рад оказаться хотя бы в том времени, когда не знал, что если я плачу больничные расходы и похороны отца и заставленного им имущества, это не позволит мне отказаться от наследства. В конце концов, я решил забрать маму домой. Решил примерно полгода попробовать пожить с ней под одной крышей, чтобы понять, получится ли так и дальше. К счастью, в компании учли мои обстоятельства и пообещали предоставить возможность повторно пройти стажировку через полгода. Это благодаря тому, что один из руководителей этой компании знал моего отца. Значит, он оставил мне не одно только отчаяние. Когда Пён Манджин читал последнюю запись, его голос постепенно начал дрожать. Он перелистнул вперед. Записи велись с разными временными интервалами, а между некоторыми проходило до года. У матери случился инсульт. С помощью знакомого они переехали в эту квартиру. Он остался с матерью только вдвоем Похороны отца, банкротство его бизнеса. От событий из дневника, разворачивающихся в обратном порядке, становилось тяжело дышать. Все записи из дневника слились и остались в голове у Пён Манджина тремя краткими строками. Чонки-сан. Не сын богачей. Нет, раньше он им был, но семья обанкротилась, когда ему было 20. И сейчас он просто должник, которому приходится заботиться о своей больной матери. Пён Манджин бросил дневник и побежал. Это тесная комната. Этот дом со следами плесени, которые старательно оттирали, казалось, вот-вот раскроет пасть и проглотит его. Он снова сел в такси. Куда он мог поехать? На ум пришло только одно место. Его настоящий дом. Добравшись до него, он спешно набрал на цифровой панели код, но входная дверь не открылась. После нескольких неудачных попыток подряд дверной замок перестал отвечать. Пён Манжин, нажимая на звонок, второй рукой стал долбить по двери. «Папа, мама, откройте, это я! Я говорю!» Вместе со щелчком защелки, дверь приоткрылась на пару сантиметров. В этом просвете возникло лицо матери с тревогой выглядывающей наружу. Пен Манджин сунул руку в эту щель и попытался раздвинуть ее в стороны. Но дверь не поддалась. Мама, это я, манджин! Открой дверь! Открой, говорю! Кто вы? Почему называете себя манджином? Вроде приличный на вид юноша, а похоже, совсем из ума выжил. Отойдите, иначе я вызову полицию. Полицию? О чем ты? Как может мать родного сына не узнать? Посмотри внимательней. Я же манджин, просто лицо немного другое. Мама, я все тебе расскажу, и ты тоже все поймешь. Я же сказала убрать руки от двери. Манджин, сынок, вызови полицию. Пен Манджин в ответ на требование убрать руки только сильнее их напряг. Если эта дверь закроется, единственным местом, куда он может вернуться, останется та старая квартира. Нет, эту жизнь Пён Манджин хотел украсть. «Мама, что происходит?» Пён Манджин, отчаянно державший входную дверь, вытаращил глаза, увидев парня, выходящего из-за спины матери. Это было его собственное тело — Чонки-сан. Пён Манджин приблизил лицо к щели в двери и крикнул. «Чонки-сан! Почему ты не берешь трубку? И почему заблокировал мой номер? Кот на двери тоже ты сменил, да?» Чонки-сан не смотрел на пён Манджина. Он наклонился, что-то прошептал матери на ухо и так кивнула. «Это он, говоришь? А я-то думала, что ты просто не хотел идти на работу и солгал нам, когда сказал, что берешь отпуск. Преследование. Кто бы мог подумать? Да и чему мог позавидовать человек, который так хорошо выглядит? Послушайте, отойдите. Как вы смеете угрожать моему сыну? Манджин, иди в комнату. Мама совсем разберется. Когда мать подтолкнула Чонки Сана в глубину дома, посмотрела на него самого со страшным выражением, а затем вытолкнула его руки из дверного проема, Пён Манджин лишь растерянно наблюдал за ее действиями. Такое лицо он видел у матери лишь трижды за всю жизнь. Когда одноклассник ударил Пён манджина в начальной школе, когда учитель обвинил его в списывании в средней и когда во время подготовки к трудоустройству на выходе из групповых занятий он получил удар по голове от грабителя. Когда гнев матери, всегда направленный на защиту манджина вдруг обратился против него, пришло сознание. Все видят на его месте Чонки Сана. Он больше не Манджин. Теперь вернуться не получится. Входная дверь резко захлопнулась. Ладонь манджина застряла между створками, и он закричал. А дверь совершенно беспощадно сдавила его руку еще сильнее. С трудом он вытащил ладонь. Безвольно свесив красную опухшую руку, он бессильно побрел к автобусной остановке. У него даже не хватило воли вызвать такси. Телефон в кармане продолжал надрываться от звонков, но он не отвечал. На работу он вернулся после трех часов дня. «Чонки-сан, в чем дело? Я даже связаться с тобой не могу», обеспокоенно заговорил менеджер Ли, когда Пён Манжин вошел в офис. Тот формально кивнул и, склонив голову, направился к своему месту. «Обман? Это обман. Гадёныш Чонки-сан меня надул!» Пён Манджин скрипя зубами, зашел на свою страничку. Аккаунт Джи Джин Реал остался в том же состоянии, в каком был тогда, когда он сделал последнее обновление. Став Чонки-саном, он собирался стать настоящим Джи Джин Реал и загружать сюда все, что ему хотелось. А еще он планировал ответить на сообщение Пак Юны, Сказать, что на самом деле он Чонки-сан, что повел себя так от смущения. Так между ними бы завязались отношения, их бы признали в компании, а потом они бы поженились. Лицо, искажённое злобой, потихоньку начало расслабляться. Я уже Чонки-сан. Верно, Чонки-сан. Пусть он и не был сыном богачей, однако Чонки-сан все же остается Чонки-саном. Человеком, который, даже убежав в самый разгар рабочего дня, По возвращении услышал не выговор, а слова, полные беспокойства. Чонки-саном, который уже отвечает за один новый продукт и к которому испытывает симпатию Пак Юна. Чонки-саном, получившим высшую оценку своей работы. Чонки-саном, про которого говорят, что такими темпами он может стать самым молодым членом руководства. Чонки-сан настолько хорош, что с улыбкой пропускает мимо ушей ревнивые замечания коллег, о том, не собирается ли он, набравший здесь опыта, перейти в компанию получше. На эту старуху можно просто не обращать внимания. Все равно приходит помощница, или как ее там, меняет подгузники и делает все остальное, так что мне останется совсем немного. К тому же в дневнике говорилось об учреждении. Просто отправлю ее туда, пусть шумит сколько угодно, мне все равно. А еще лучше, если она там покончит жизнь самоубийством. Тогда я буду свободен. «Ведь способности-то у этого парня точно есть. Репутация хорошая. Просто нужно немного потерпеть». «Хорошо. Начну-ка с нового продукта, за который он теперь отвечает. Сорву на нем куш». Пён собрался с духом и включил монитор. На рабочем столе он увидел папку с проектом. Именно там пряталось приготовленное Чонки Саном будущее, о котором он всегда мечтал. «Смеешь меня игнорировать, значит? Ладно». «Живи счастливо, как Пён манджин. Сам скоро поймешь, насколько ничтожная у него жизнь. И когда я добьюсь успеха, будучи Чонки-саном, и начну жить на широкую ногу, ты сиди в углу комнаты, как бесполезный биомусор, жалея, что избегал меня». Клац. Он открыл файл. «Чонки-сан, что с тобой в последнее время? Разве ты не знаешь, насколько важны базовые документы?» Повезло, что твой новый проект отвергли уже на этапе проверки, а если бы он вышел в продажу на таких условиях, компания бы разорилась. Разорилась, говорю. Ты ведь всегда проводил симуляции, даже когда я тебя не просил. Но почему вдруг стал работать так небрежно? Тон менеджера Ли был резким. Пён Манджин, не говоря ни слова, склонил голову. Помятые манжеты рубашки выглядели непрезентабельно, поэтому он украдкой прикрывал их тыльными сторонами ладоней. Завтра будет месяц с тех пор, как он живет в теле Чонкисана. Сана. Внешний вид Пён Манджина день ото дня становился все хуже. А новый план? Там вообще полный бардак. Ты ведь раньше всегда проводил исследования рынка настолько тщательно, что каждый твой план вызывал восхищение. Но почему на этот раз он выглядит так? Очевидно же, что ты просто тратил время в интернете. Он настолько плох, что я засомневался, а не Пён Манджин для его написал. Твоими главными достоинствами были широкий кругозор и трудолюбие, а теперь они оба исчезли. И к работе ты в последнее время относишься хуже некуда». Менеджер Ли, который даже повысил голос, не получив никакого ответа от манджина вздохнул и встал. А затем его слова, произнесенные тише, впились в уши манджина «Я знаю о твоем затруднительном положении. Так и компания создает для тебя все условия, разве нет?» «Когда ты пришел на повторную стажировку, я ведь тебе ясно сказал, что ты должен стараться еще больше и добиться хороших результатов, иначе найдутся люди, которым это придется не по душе». Даже после того, как менеджер Ли похлопал его по спине и ушел, сказав просто работать усердно, Пён Манджин продолжал стоять на месте, словно его пригвоздили к земле. «Почему? Почему же все так получилось?» Сейчас его душа казалась ему ничем иным, как узором декоративной плитки на полу офиса, от которого кружилась голова. Пен Манджин склонил голову и направился на мини-кухню. Он плюхнулся в стоящее там кресло, зарылся в него, будто хотел спрятаться, и начал рассеянно жевать снеки. Вчера он уже слышал, как сотрудники жаловались, что оставленные на мини-кухне снеки кончаются слишком быстро, но не обращал на них никакого внимания. Он был слишком занят, чтобы беспокоиться об их недовольстве. Крошки упали на его выпирающий живот. За месяц он заметно поправился. А все дело в том, что он не мог нормально питаться. Словно рассветные лучи, его будил звук колокольчика. Затем он ухаживал за женщиной, а там уже пора было идти на работу. У него не было ни минуты времени, чтобы приготовить завтрак. Не мог же он не заботиться о больной. Первые три дня Пён манджин ел кукурузные хлопья с молоком и уходил на работу, не обращая внимания на то, трясла женщина колокольчиком или нет. Пока на третий день во время обеда ему не позвонила Ким Хиджин. Она была в ярости и сказала, «Не знаю, что там у вас случилось, но так нельзя. Это игнорирование и дурное обращение. Чонки Сан, если бы я не знала вас в течение пяти лет, я бы тут же заявила о жестоком обращении с пожилым человеком». «С завтрашнего дня возьмите себя в руки и снова делайте все как следует». Слова о заявлении его испугали. Он не хотел, чтобы в обществе о нем знали, как о человеке, пренебрегающем, тяжело больной пожилой матерью. Со следующего дня он с гримасой на лице начал ухаживать за женщиной. Каждый раз, когда он менял подгузник, его одолевала тошнота, а поднося ложку с едой ко рту женщины, он боялся, что слюна попадет ему на руки. И все же это было терпимо до тех пор, пока из учреждения, куда он подал заявку, не позвонили с отказом. Потому что этот кошмар должен был закончиться, как только женщина отправилась бы туда. С ним связались из учреждения и сказали, что мест сейчас нет, и они смогут принять ее только через полтора года. А денег, чтобы отправить женщину в частный пансионат, у Пен Манджина не было. Кошмар поглотил его. К тому же это была не единственная проблема. Пёнманджин, который никогда раньше не делал ничего по дому, не знал, когда нужно стирать, чтобы носить чистую одежду каждый день. Он знал, что погладить ее нужно перед сном, но так уставал, что каждый раз откладывал это на завтра. Он думал, что раз служил в армии, какие-то домашние дела окажутся пустяком, но ошибся. Находить время на стирку и уборку и прочие повседневные дела, когда существуют другие важные задачи, которые необходимо сделать — Это совсем не то же самое, что следовать приказам командира. Через неделю чисто выглаженные рубашки и нижнее белье без запаха исчезли. А остатки еды, скопившиеся в мусорном ведре, только сделали воздух в доме еще более затхлым. Он отнес рубашки в химчистку, думая, что по окончании чистки их, конечно же, привезут ему на дом. Ведь так было всегда, когда он жил, будучи манджином. Но даже через неделю рубашек не было. Он разозлился и пошел ругаться в химчистку, но там его лишь упрекнули, ведь он должен был знать, что у них нет лифта, и они не могут доставить одежду. Странно. Это так странно. Я Чонки-сан. Как вообще могли не принять план Чонкисана? Почему? Когда проект нового продукта, над которым работал Чонки-сан, отклонили на этапе проверки эффективности, он решил, что дело было в том, что этот план создал не он сам. В файлах Чонки Сана было слишком много данных, они пестрили цифрами и статистикой, которые Пён Манджину было трудно понять. Поэтому он написал план нового продукта. Ведь все будет намного проще, если контролировать процесс с самого начала. Он думал, раз план представил Чонки Сан, он сразу же пройдет проверку. И его поразила реакция менеджера, сказавшего «Я даже решил, что это написал Пён Манджин». Он положил в рот еще один кусочек. До конца рабочего дня оставалось около часа, поэтому он решил немного отдохнуть, а затем пойти домой. Когда он собирался открыть еще одну пачку со снеками, дверь мини-кухни отворилась. Что это с Чонкисаном в последнее время? Без понятия. Как будто он стал совсем другим человеком. Видели, как он высморкался во время обеда и просто оставил салфетку на столе. Я уж и решила, что это пенман-джин. И почему человек, который раньше убирал за собой все начисто, вдруг так себя ведет? Без шуток. Как будто в него действительно Пён Манжин вселился. Юна, он ведь тебя только что не на шутку разозлил, да? Только что? Пён Манджин покопался в памяти, пытаясь вспомнить, что случилось. Но ничего не было. Сколько бы он там ни рылся, не мог найти ничего, что могло бы разозлить Пак Юну. Став Чонки Саном, он старался развить их с Пак Юной отношения. Решив, что единственное, что он мог бы заполучить, став — это она, в течение последней недели он стал активнее выражать свои чувства. Было так заметно, что я разозлилась. Поверить не могу, что он назвал юбку красивой, потому что она подчеркивает мои ноги. Я чуть не швырнула ему в лицо документы. Разве может человек вдруг настолько измениться? Стал как Пён А Пён вдруг ушел в отпуск. Может, они душами обменялись? Это ведь популярная тема в кино. Эй, тогда они бы оба взяли отпуск или оба ходили на работу, ведь только так можно контролировать друг друга. В фильмах ведь всегда так бывает. Но если это не обмен душами, почему в него будто загрузили прошивку манджина Они были близки? Кажется, он и рубашки не стирает. Может, дома что-то случилось, судя по тому, что он совсем не в себе. Или его шокировало что-то? «Спустил все деньги, покупая акции? Сейчас же таких полно?» Звуки шагов исчезли в отдалении, и на мини-кухне стало тихо. Пён Ман Джин встал, вытащил все снеки, оставшиеся в ящиках, и с громким хрустом съел их, стоя перед раковиной. Он запихивал в себя сладости, чтобы подавить мысли, которые так и лезли ему в голову. Даже когда пришло время выходить из офиса и садиться в автобус, он набил рот жвачкой и с чавканьем жевал ее. Ехать домой не хотелось. Это не дома, а один сплошной кошмар. Но если не вернуться домой к 8 часам, женщина снова начнет трясти колокольчиком. Соседи услышат шум, пожалуются Ким Хи Джин, и она снова позвонит ему и будет говорить, что заявит на него, и все в этом духе. Так что у него не было выбора, кроме как ехать туда. Пён Ман Джин ссутулился и открыл входную дверь. Он не произносит приветствий вроде «Я дома», Все равно ответить на них некому. Он пошел на кухню, чтобы оставить там пакет с покупками из круглосуточного магазина. Когда Пенманджин открыл раздвижную дверь и вошел на кухню, пакет выпал из его рук, и покупки рассыпались по полу. Это еще что такое? Что ты делаешь? Перед холодильником сидела женщина. Ее волосы, щеки, руки и одежда были вымазаны яичной жижей, а весь пол кухни был усеян с Вид был такой, словно весь контейнер из холодильника бросили на пол. Кислый запах яиц смешался с затхлостью в воздухе и защекотал ноздри. Пён Манжин зажал нос и встретился с женщиной взглядом. Она протянула к нему руки. В тот момент, когда Пён Манжин увидел, как яичный белок, застрявший в волосах женщины, слизью свесился вниз, он закричал. Вместе с жвачкой, которую он жевал, изо рта вырвались подавленные мысли. «Это провал. Жизнь Чонки Сана — провал. То, что он украл эту жизнь — провал». Манджин с криками выбежал из дома. Он поймал такси и поехал домой, в свой настоящий дом. Даже когда он вышел из такси и ждал лифт, крик продолжал метаться в его теле. Манджин постучал во входную дверь. Открывай, Чонки Сан, я знаю, что ты внутри, и ты слышишь мой голос. Это все моя вина. До завтра мы еще можем вернуться в свои тела. Ты. Ты сможешь забрать свое тело! Прошу, пожалуйста, и свою жизнь тоже забери! Чертов обманщик! Чтоб тебя! Зачем было вести себя как ребенок-богачей, если ты гребаный нищий, и сбивать людей с толку? Нет! Эй, я правда был неправ! «Прошу, верни мне мое место! Твоя мать сумасшедшая! У нее старческий маразм! Вернувшись домой, я обнаружил, как она бьет яйца и смеется! Эй, разве ты не хочешь увидеть лицо своей сумасшедшей матери хотя бы разок, пока она не умерла? Чонки-сан!» Некоторое время он кричал как псих, но входная дверь так и не открылась. Он бил по ней снова и снова, пока его кулаки не покраснели, но в конце концов пришлось уйти. Он брёл, глядя вперёд, расфокусированным взглядом. Ему не хотелось ехать ни на такси, ни на автобусе, ни на чем бы то ни было еще. Ему казалось, что лучше продолжать идти, чем вернуться в тот дом, подобный кошмару. Домой он пришел после 22.00. Женщина без памяти уснула на полу в кухне. Судя по оставленным на полу среди яиц липким отпечатком ладоней, она пыталась выползти отсюда. Он изможденно улыбаясь посмотрел на нее, а затем растянулся на спине посреди гостиной. Он устал. Устал до предела. Настолько, что хотелось все бросить. Он закрыл глаза. Он просто надеялся, что ему можно будет остаться так и больше никогда не открывать глаза. Манджин. Пеон Манджин проснулся, потому что кто-то позвал его по имени. Голос казавшийся одновременно и знакомым, и совсем чужим. Слышать собственный голос через кого-то другого было непривычно. Пён Манджин распахнул глаза. Перед ним был Чонки Сан. Неизвестно, когда вошедший в квартиру Чонки Сан сидел на вымотом кухонном полу, а женщина, до этого лежавшая на полу, крепко спала, положив голову к нему на колени. Пён Манджин никогда не видел ее лицо настолько расслабленным. Чонки Сан не смотрел в сторону Пён Манджина. Он зафиксировал взгляд прямо перед собой и слегка похлопывал женщину по спине одной рукой. Пенманджин не сводил глаз с профиля Чонки Сана. Это было его собственное лицо, лицо Пенманджина, но в тот момент он видел в нем только Чонки Сана. Лицо Чонки Сана, когда тот сидел в офисе и смотрел прямо перед собой. Единственными звуками, которые слышались в квартире, где господствовала тишина, были постукивания Чонки Сана. Они прекратились, и Чонкисан повернул голову в сторону Пёнманджина. «Благодаря тебе я хорошо отдохнул за этот месяц. А теперь давай вернемся по своим местам. Что мне нужно сделать?» При этих словах Пёнманджин закричал, и голос его отливал металлом. Пёнманджин резко сел. Привычный потолок, привычный запах, привычная планировка комнаты. Все было как нужно. От пухлых рук до колышущегося живота. Он даже спросил себя, а не было ли все просто сном? Как они вышли и поспешили найти ресторан «Копикэт» до 6 утра? Как Чонки-сан молча ел яичные рулетики, приготовленные Локи? Как исчез ресторан, словно дым стоило им выйти? Даже заснул он с трудом из-за беспокойства о том, что вновь проснется в теле чонки -сана. И пока засыпал, молился, что если не сможет проснуться в своем настоящем доме, в своей настоящей комнате, то лучше ему вообще не просыпаться. Получилось. Теперь все кончено. Нет, сейчас не время для этого. Нужно в первую очередь позвонить на работу, сказать, что завтра выйду. Чонки-сан, мерзкий гадёныш. Кто ты такой, чтобы заставлять меня отдыхать без оплаты? пёнман Манджин протянул руку и взял мобильный, лежавший рядом с кроватью. На экране появилось уведомление о новом сообщении в соцсети. Он нажал на него. На экране появился профиль Джиджин Реал. Фотографии повседневной жизни Чонки Сана, который Пён Манджин по своей прихоти выставил так, что они выглядели хорошо. Они по-прежнему были крутыми, а в комментариях под ними все так же писали комплименты. «Мне правда нужно удалить этот аккаунт?» Находясь в теле Чонки Сана, Пён Манджин стиснув зубы, Пообещал, что когда вернется в свое тело, удалит аккаунт. Потому что выложенные там вещи, принадлежащие Чонки Сану, были свидетельством обмана, а не богатства. Но как только он вернулся, ему стало жаль оставленных там комментариев. Пён Манжин открыл окно сообщения. «Посмотри под органайзером для часов во втором ящике комоду у кровати». На аватарке отправителя не было ничего. Тем не менее, он догадывался, кто написал это сообщение. Только тот, кто своими глазами видел, что лежит в комоде, мог его отправить. Он открыл ящик, поднял органайзер, посмотрел под ним и увидел записку, сложенную в четыре раза. Он развернул её. «Пён Манджину». «Манджин, я долго думал, писать ли это, и не знаю, прочтешь ли ты. Ничего страшного, если и нет». Потому что ты, наверное, злишься на меня. И все же я это пишу. Потому что сейчас, когда я пишу это, последний момент для меня в этом доме, в теле Пёнманджина. Можешь просто считать это моим дневником. Поначалу, поняв, что мы поменялись телами, я испугался. Первым делом я подумал, что будет с мамой без меня. Я метался, думая, что нужно поскорее встретиться с тобой и выяснить, как вернуться обратно. Но тут в комнату входит твоя мать с корейским снадобьем, говоря, «Манджин, ты должен это выпить». В тот момент мной овладела жадность, которой я не должен был поддаваться. Мне захотелось побыть сыном этой семьи хотя бы месяц. Почему же именно месяц? Говорю заранее, Манджин, я ни о чем не знал до тех пор, пока вечером ты не пришел ко мне. Ни о том, что способ вернуться есть, ни о том, что срок для этого месяц. Только месяц. Думаю, я так решил только потому, что всегда желал этого в обычной жизни. Когда мне было 20, наша семья потерпела крах. Люди ведь часто используют это выражение. Они могут так говорить, потому что никогда не сталкивались с этим на самом деле. А тот, кто однажды потерпел крах, не может больше использовать это слово направо и налево. Это не просто что-то неправильное, непростая ошибка. Это настоящий конец. Разрыв без возможности вернуться к прежнему состоянию. Момент краха разделяет жизнь на «до» и «после». Я не помню своей жизни до 20 лет. Меня определенно любили, я ко многому стремился, но все эти воспоминания перекрыли 10 лет невзгод. Память о прошлом запечатлена лишь в тех немногих вещах, которые оставил после себя мой отец. Это костюм, который он носил, часы на его запястье и перо с выгравированными на нём инициалами. Друзья отца хвалили меня. Они считали, что беречь вещи отца и использовать их — это так здорово. Но нет же, я бы предпочел, чтобы их у меня отняли, лишь бы уменьшить долги. Его друзей я тоже винил. Они ничем не помогли, когда я, будучи совсем юным, организовал похороны отца. Если бы тогда мне помог хоть кто-нибудь — я бы смог последовательно пройти процедуру отказа от наследства. Знаешь об этом? Что нужно сделать, чтобы отказаться от наследования долгов? Нельзя было ничего делать с имуществом, которое оставил отец. А я оплатил кредитной картой отца его похороны и больничные счета. Из-за этого в суде не приняли мой отказ. Они заявили, что в тот момент, когда я использовал его наследство, я показал, что не имею намерения от него отказываться. Ну да и какой смысл теперь жаловаться? Вот так в мои 20 семья распалась, а отец покинул этот мир. Я стал главой семьи. Мы начали жить вместе с мамой, заботясь друг о друге. Все было довольно неплохо, пока она не заболела. А теперь о маме. Она сильный и замечательный человек, Манджин. Ты должен это знать. Она правда была замечательной. Когда мне было 26, на следующий день после моего возвращения из армии, Мама потеряла сознание. С ней все было абсолютно нормально, но вдруг она рухнула, будто от теплового удара. Я вызвал скорую помощь. Сказали, это инсульт. Ты тоже это видел, верно? Она не может как следует говорить и двигается с трудом. Ходить еще кое-как может, но вот пользоваться руками совсем нет. Нельзя оставлять ее без присмотра. С тех пор началась жизнь, в которой я обязательно должен был за ней ухаживать. Поскольку мама заботилась обо мне, когда я был маленьким, я убеждал себя, что, конечно же, теперь я должен заботиться о ней. Хоть отец и оставил нас с долгами, благодаря ему я получил хорошее образование, и хоть и с опозданием, даже дом, где можно было передохнуть. Я принял решение жить с благодарностью ко всем окружающим. Я не смог бы вынести той ситуации, если бы не загипнотизировал себя, повторяя, что я хороший сын и хороший человек. Но часть меня всегда этого желала. Я хотел, чтобы хотя бы месяц кто-то заботился обо мне. Хотел еще хотя бы раз насладиться безусловной любовью, которую дарили мне родители. Желал услышать голос, который сказал бы мне, что все в порядке, даже если я не смог справиться. Вот почему я так поступил. Из-за этой жадности я отказался от попыток выяснить, почему это случилось. Чтобы не встречаться с тобой, манджин, я сменил номер телефона, кот на входной двери, и подал заявление на отпуск. А твоим родителям солгал, что странный человек с работы постоянно издевается надо мной и преследует, поэтому мне хочется отдохнуть. Так начались мои дни в качестве пёнманджины. Я был безумно счастлив. Стоило мне открыть глаза, как мама звала меня есть. И она смеялась, даже когда я не смешно шутил. А отец сказал, что вполне можно отдохнуть, Хотя я знал, что эта поддержка предназначалась не для меня, а для Пён Манджина, на глаза навернулись слезы. Я был так счастлив каждый день, что заблокировал свои тревоги и волнения за это счастье. Но когда я спал по ночам, все равно слышал, что где-то без остановки звонит колокольчик. Звук, которым мама зовет меня. Я делал вид, что не слышу. Если я продолжу делать вид, что не слышу, даже спустя месяц, Не наступит ли однажды день, когда колокольчик полностью затихнет? Не смогу ли я просто жить, как Пён Манджин? Я сомневался до тех пор, пока ты не прибежал и не стал стучать во входную дверь. Смешно же, но я был серьёзен. Если бы ты не пришел, Нет. Если бы не те твои слова... Я бы не встретился с тобой, а продолжил жить, как Пён Манджин. Пён Манджин, гадкий ты ублюдок. У мамы не старческий маразм. Она пыталась приготовить яичные рулетики. Даже после того, как ей стало трудно двигаться, она пыталась приготовить их каждый раз, когда чувствовала, что у меня нет сил. И всегда превращала кухню в хаос. У нее никогда не выходило. И все равно, похоже, она хотела их сделать. Мама уже не помнит даже своего возраста, но вот о том, что я любил яичные рулетики, не забывает. «Услышав твои крики, я тут же пришел в себя». Так этот ублюдок ни разу не смотрел в глаза моей мамы. Если бы он это сделал и увидел ее живой, и теплый взгляд, он бы никогда не посмел сказать ничего подобного. Как же он обращается с моей матерью? Я верил в человеческую добродетель. Невозможно плохо обращаться с больным человеком, даже если это чужая мать. Но каждое твое слово было зловонным. Я подумал, что если оставлю мать с кем-то вроде тебя и сделаю вид, что ничего не происходит, Я впредь никогда не смогу есть яичные рулетики, потому что каждый раз буду слышать звон колокольчика. И скажу тебе еще одну вещь. Тот аккаунт, я знаю, что он твой, потому что там была фотография платка, который я одолжил тебе и не получил обратно. И все же я ничего не говорил, потому что считал тебя другом. Все предметы, фото которых ты загрузил в тот аккаунт, это наследие отца. И украл ты не просто пару фотографий, а его смерть. Скажу ясно. Ты жалок, Пён Ман -Джин. Говорю еще раз. Ты жалок и никчёмен. Жалкий и никчемный Пён Ман -Джин. Я напишу это и пойду навстречу с тобой. А в следующий раз мы увидимся на своих местах. Пён Ман -Джин сложил бумагу и положил ее обратно в ящик. А затем взял в руки мобильный. Число подписчиков Джи Джин Реал» на экране уже достигло 7000. Число, которого он так ждал. Пенманджин немного посмотрел на него, а затем вытянул палец. «Удалить аккаунт». Он с силой нажал на кнопку.